Он повернул лошадь на восток и целый день ехал под хлеставшим дождем и пронизывающим ледяным ветром, мучимый голодом и палящей жаждой. В сумерках он добрался до какой-то бедной деревушки и там в кабачке узнал, что он опоздал. Бризигелла, Вам еще далеко ехать!» «Да вы все равно уже не застанете там епископа. Его карета проезжала здесь сегодня утром. Говорят, он отправился в Болонью к легату просить пощады для мятежников». «Каких мятежников? Да разве вы не слыхали о мятежах около Савиньо?» Он стоял как оглушенный, глядя вокруг и ничего не понимая. Мир вдруг стал совсем пустым. Трактирщик подошел поближе. Надежда получить награду зажгла огонек в его алчных глазах. А вам, видно, кое-что известно о делах в савинью Кто же это располосовал вам щеку? Но тут в нем снова проснулся инстинкт затравленного зверя. Он опять что-то придумал и снова вывернулся, вырвался из сетей и скрылся среди мрачных скал, где свистел ветер. И там, скорчившись на камнях рядом со своей лошадью, умирая от голода, он провел эту ночь смертельно устал и не в силах двинуться дальше. А безжалостное небо без устли обрушивало на него потоки ледяного дождя. На рассвете он не смог взобраться в седло. Он привел лошадь к ближайшей пастушьей хижине и у самого порога упал лицом в грязь. Он страшился вспомнить, что было потом. Иногда по ночам его мучил кошмар. Он снова в цирке, среди метисов. А последние годы — всего лишь сон. Порой в бреду среди нестерпимых мучений перед ним словно в насмешку возникало лицо. Он отверг единственный шанс на спасение, чтобы увидеть это лицо — и не увидел. А потом, когда серый свет зари прокрадывался в грязную хижину и падал на угрюмые лица спящих горцев, видение исчезало, оставляя его один на один с кошмарами нового дня. Сколько же дней прошло с той схватки? Он потерял счет времени, но пастухи говорят, что две недели. Теперь уже все его товарищи или схвачены, или в безопасности. Для них он больше ничего сделать не может. Остался только чудовищный кошмар, ощущение, что он жив. Кошмар, который должен был бы давно оборваться. Но по какой-то причине все не кончался. Лошадь вздрогнула и, прижав уши, шарахнулась в сторону от кучи лохмотьев у подножья скалы. Феликс даже не повернул головы, но тут комок лохмотив ожил, с глухим криком бросился на тропинку и, всклипывая, обнял шею лошади. — Овод! Овод! Святые угодники! Я спасен! Спасен! Феликс выпрямился и натянул поводья. Едва он услышал прозвище, которое ему дали товарищи, Как отупевший мозг тут же пробудился к действию. Он опять был командиром, отвечающим за безопасность своих подчиненных. «Погоди-ка», — сказал он отрывисто, — «дай-ка я взгляну на тебя. Это ты, Андреа? Где остальные?» Нас выследили карабинеры. Брата убили, когда мы бросились бежать. Томазио убежал, но Карли схватили. Я видел. Звери, бедняга Карли. Паренек принялся горестно причитать, потом, всхлипывая, продолжал свой рассказ. Он говорил на местном диалекте, и Феликс с трудом понимал его. Я спрыгнул в каменоломню, потом спустился к дороге. Какая-то старуха посадила меня в свою повозку. Награди ее, Бог. Я боялся оставаться на дороге. Снова ушел в горы и заблудился. Я ходил, ходил, от голода совсем ослаб. Вчера опять проехали солдаты. Феликс напряженно думал, хмуря брови. «Дай-ка мне твой шейный платок», — сказал он. «Что ты спросил?» «Да, я был болен, но это не важно. Сложи платок вот так. Я повяжусь, как будто у меня болят зубы. Постой, я еще спущу на лоб волосы. Видно рану?» «Совсем не видно?» «Сними мой левый башмак, в нем деньги». «Ну вот, теперь спустись вон туда, к ручью. От деревни держись подальше. Трактирщик тебя выдаст. Дожидайся меня в кустах и смотри, чтобы никто тебя не увидел. Я пойду вон в тот дом купить еды». «Да, конечно, они могут послать за карабинерами. Придется рискнуть. Если я до вечера не вернусь, уходи один. Значит, меня схватили. Вот тебе на всякий случай немного денег». Через два часа Феликс пришел к ручью, где его ждал Андреа. Он принес немного черного хлеба, козьего молока и засохшего сыра. До темноты они прятались в кустах, а потом обогнули деревню и отыскали трубку контрабандистов, о которой рассказали Феликсу пастухи. На другой день, перейдя границу, они оказались на территории Тосканы, в первом же городке, Феликс нанял повозку, чтобы добраться до Флоренции, где условились встретиться организаторы восстания. Он оставил Андрея лошадь, дал ему немного денег и рекомендательное письмо к знакомым тасканцам, которые сочувствовали восстанию, с просьбой подыскать ему место. Прощаясь, мальчик целовал Феликсу руки, а когда повозка тронулась, горько заплакал. Поездка была нескончаемым кошмаром, но останавливаться в грязных придорожных трактирах не имело смысла. Нет, лучше не задерживаясь, ехать во Флоренцию, так, по крайней мере, все кончится быстрее. Там можно будет просто лечь и умереть. Но во Флоренцию стекались уцелевшие повстанцы. Феликс прибыл последним, и все уже решили, что он погиб или схвачен. И снова ему пришлось быть сильным, чтобы вдохнуть силы в других, когда все их надежды рухнули. Так же, как он дал Андреа силы вынести голод и перебороть страх. Восстание потерпело неудачу. В Болонье свирепствовал военно-полевой суд, и все были растеряны и подавлены. Все, кроме него, потому что ему теперь все было безразлично. Четыре дня он шутил и смеялся, работал и думал, одного отвлекал от мысли о самоубийстве, другому подсказывал, как заработать на хлеб, живя на чужбине, и даже ночью в постели продолжал строить всевозможные планы, изобретать остроты, страшать, дать мозгу хоть минутную передышку. Рана на щеке, заживая, стягивала кожу, и флорентинский хирург Рикардо, сочувствовавший восставшим, вскрыл порез и наложил шов, чтобы шрам не был уродливым. Феликс перенес эту операцию, чуть поморщившись, удивляясь про себя, почему он почти не ощущает боли. Быть может, наступает полная потеря чувствительности? И он, в конце концов, превратится в тупого, ухмыляющегося идиота. Вскоре эмигранты разъехались кто куда. Одни во Францию, другие в Англию, остальные рассеялись по Тоскане. Феликс решил вернуться в Париж. Он ехал с группой эмигрантов и без устали развлекал их и подбадривал. Но в Марселе он сказал им, что должен задержаться в городе дня на два. Он проводил товарищей до дилижанса и все еще, улыбаясь, вернулся в отель. Ему было нечего делать в Марселе. Но он хотел остаться один, совсем один. Больше ни о чем не надо думать. Можно пойти в курительную и почитать газету. Очнулся он в постели. Ноздри щекотал неприятный запах коньяка, Над ним склонились незнакомые люди. Кто-то щупал у него пульс. Феликс отдернул руку.